Глава двенадцатая Лютов встретил гостей Царёва и Филиппова благосклонно и повел их в одну из гостиных. Как только гости вошли туда, они провозгласили «А мы к Пете!» Лютов так и остолбенел, а Лиза, убиравшая на столе, выронила чашку. Гости слегка удивились такой реакции и застыли на месте. «О каком Пете вы говорите, господа?» Чуть-чуть свирепо спросил Лютов. «Тут никакого Пети нет». Царев немного сгладил ситуацию. «Оскар Петрович, это только слухи. Слухи о Пете. Вы сами знаете, что слушок есть. Вот мы за ним и пришли». Лютов неожиданно смягчился. «Ладно, ладно, садитесь. Лиза, присядьте там в углу в кресло». Лиза присела, гости же расселись. За трапезой разговорились. «Мне надоели эти слухи», — начал Лютов, вытирая рот салфеткой. «Ко мне даже комиссия какая-то научная приходила, и никакого Пети не нашли. Впрочем, ум у них короткий, чтоб таких, как Петя искать. Я ученый с мировым именем, конечно-конечно», — подхватил Слава Филиппов, «но вы же прекрасно знаете, кто мы, из каких кругов». «Может быть, мы пошутили, но Петя ведь есть». «Вы мне не близки, хотя я и уважаю вас», — мрачно буркнул Лютов. «Не люблю небожителей. Мы ведь жители земли и ближайших к ней регионов». «Ну, какой я небожитель, Оскар Петрович?» — деланно возмутился Слава. «Я тоже хочу здесь пожить, правда, совсем по-другому, чем вы». «Царев же молчал». Словно из негативной реакции Лютова он уже заключил, кто такой Петя, и теперь потерял интерес к разговору. Точно он что-то предвидел, и это предвидение подтвердилось. Он лишь внимательно поглядывал на Лизу, и та почему-то краснела под его взглядом, как невинная девушка из XIX века. Лютова такая ситуация как будто успокоила. Тихо выпили. Слава, однако, не пил. Но он и без вина был пьян, когда хотел. На Царева же алкоголь вообще не действовал. Аскар Петрович, тем не менее, порозовел и вдруг игриво высказался. «Петю мы отправили в командировку». «На тот свет?» — уточнил Слава. Аскар словно опомнился. «Хватит, господин Филиппов, хватит! Поставим точку на Пете». И внезапно, Точно желая разрядить обстановку, Лютов обратился к Лизе. «Что ты сидишь в углу? Возьми гитару, Лизонька, и подсядь к нам. Спой нам песню, твою любимую». Лиза с Лисьей ловкостью подсела, заиграла и хрипло запела. Но не всю песню, а какие-то дикие обрывки ее. «Мама, научи, как стать вампиром. Я хочу владеть потусторонним миром». Красная луна над кладбищем встает, Я уже у цели, нет пути назад, По реке багровой, как мой рот, Я выплываю в ад, ад, ад, ад. Голый старик воет, как гиена, Могила покрыта багровую пеной. В черных зеркалах сиреневые искры, В черных зеркалах проплывают крысы, Отрубленные руки висят на колесе, Все там будем. Все, все, все. Последние слова. Все, все. Лиза уже выкрикивала, выпучив глаза совершенно истерическим голосом. Где-то раздались шорохи. После тяжелого молчания Оскар взвился, обращаясь к гостям. Подумайте, какое средневековье, какое мракобесие. И такие песни сочиняют сейчас, в двадцать первом веке. В средние века все европейское человечество содрогалось от страха перед адом, и именно этот страх загонял людей в ад. Я же говорю, только научное познание, включая и полусверхъестественное, может перестроить мир в лучшую сторону. Надо познать!» Он сделал паузу и громко заключил. «Мы хотим нормализовать ад!» Тут уж Царев не удержался от хохота, А слава только вытаращил глаза. «Что вы смеетесь?» — продолжал Лютов. «Все познаваемо, и ближние и иные миры тоже». «Я открыл методы. Мы все сольем воедино. Мертвые будут жить. Мы нормализуем и этот мир, и ад. Просвещение коснется самых низов ада. Мы все устроим. Род людской будет жить вечно. И как в научном раю царев устало махнул рукой». — Оскар Петрович, куда же вы с вашими компьютерами лезете в ад? — Значит, вы совершенно не понимаете природы ада. А если вы используете некоторые тайные знания, не зная их подлинного смысла и извращая их, то вы получите кошмар, а не рай. — Все проверяется опытом, — сухо возразил Лютов. — Да, Оскар Петрович, зачем вам все это? Сидели бы и занимались своей фундаментальной физикой, и бог с вами вмешался, Слава. Неожиданно Лютов опять как-то преобразился, стал не по-научному грустный и даже поэтичный. Он вздохнул. «Скучаю я без бессмертия, вот что, скучаю. Потому и творю невозможное». Возникло сочувственное молчание. Лиза нехорошо улыбалась. Лютов ткнул жирным пальцем в ее сторону. «Вы не подумайте, что она вампирша?" Лиза нормальная, тихая, интеллигентная девушка, учится. Она просто любит современную поэзию. Лиза действительно выглядела интеллигентно. Смущали только не в меру багровые губы и ряд других странностей. Лютов заметил взгляд Филиппова и заявил. Губы у нее такие, от болезни, а не от крови вовсе. Лиза мило улыбнулась. Царев тут же дружелюбно спросил. Аскар Петрович, вы не пересекались случайно с неким Станиславом Нефедовым?» «Случайно пересекался», — не совсем дружелюбно ответил Лютов. «И что? Где он сейчас?» «Мне он не подошел. Мы расстались. Они так давно заезжали тут вместе с вашим Нефедовым неизвестные мне люди, наверное, из какого-то частного института или... Хотели ко мне его пристроить. Но я, конечно, отказался. И они повезли его к какому-то... Мите». Именно к Мите так я расслышал. Возвращались гости, когда уже стемнело. Шоссе было довольно пустымно. Филиппов, который вел машину, заметил. Насчет Пети и тому подобного мой друг дальние, думаю, сможет поставить точки над «и». Царев молчал. Слава вздохнул. — Но все-таки мы теперь кое-что знаем о Стасике. Спасибо тебе, Сева. Обсудив далее, пришли к выводу, что Митя должен быть непростой человек, не с луны свалившийся в тайную Москву, и потому его можно найти среди наших. И что Митей его назвали неспроста, значит, он так и идет под этим именем, а не по каким-то иным приметам или фамилиям. Ростислав вернулся домой обалделый, но скоро пришел в себя. Между тем Лена хотела сейчас одного — сблизиться с филипповым и пусть даже украсть у него ключ к бытию ключ к непрерываемой жизни судьба стасика отошла на второй план хотя она нередко названивала как обычные али и, и ксюша билось ее нервное бедное сердечко приближая с каждым стуком пусть еще далекий конец осознание было полно одним успеть бы успеть и крик Биение этих бесконечных вселенных, познать, что в нем, есть ли намек на последнюю тайну того, что живет. Как-то лихорадочно договорилась о встрече с Ростиславом, хотела поехать с Сергеем, тот опять был в командировке. Филиппов и так выделил Лену при первом же общении, и ясно для него было, что она хочет». ей -то помочь можно, попытаться обучить практически. Она стремится к этому и достойно, вполне, — думал он. И для первой встречи такого рода, хотя бы для первой беседы, предложил ей просто встретиться днем в одном тихом малолюдном кафе на проспекте Мира. Лена поехала на это мистическое свидание на метро. Она любила быть среди своих соотечественников, и ни толкотня, ни угрюмо унылый вид некоторых забитых заботами не смущали ее. Усевшись, она видела лица, и помимо общего утробного сходства с собой, она замечала те лица, а их было немало, точнее, глаза, в глубине которых дремало будущее России. Что-то фантастическое, но родное и мудро-безумное виделось ей в этих глазах, но пока все это блуждало внутри. Она вышла на улицу в поток людей, и родная аура всех защищала ее от мрака. В кафе действительно пахло уютом и от цветов, и от тел официанток. Ростислав приветствовал ее неожиданно робко, как сестру по духу. Из напитков выбрали кофе, и Лена сразу рассказала все тайно-метафизическое о себе, о своей не света, о бытия. — Я преувеличиваю, чтобы заострить, пусть это метафизически звучит даже цинично, — поправила себя Лена. — И я понимаю, конечно, всю опасность, все подводные камни этого. Ростислав и так такое предчувствовал, и его ответ зазвучал довольно резко. — Лена, оставим свет в покое. Так или иначе, он связан с бытием. — Лена, я уверен, вы подготовлены умом в теории, а практика здесь может быть разного плана, но она трудна. требует усилия, и, кроме того, дар к этой практике или дан, или не дан. Если он не дан, ничего не поможет. Я имею в виду не только свой опыт или путь. Мне было дано, и это главное. Но в какой-то момент дверь захлопнулась, точно свыше сказали «пока с тебя хватит». Но я получил чудовищную энергию жизни. Она сказалась и телесно, и мне пришлось обуздать свое тело. С этим генералом шутки плохи. И я перевел, в конце концов, свои ключи жизни в поток бессмертия, в поток осознанного чистого бытия. Вы понимаете, конечно, о чем я говорю. Но не только. Часть энергии по-прежнему прикована к так называемой жизни и ее продолжению, бесконечному, по нашим понятиям, продолжению. Двойственность, так сказать. Затем... Ростислав набросал ей картину практики и, как проверить, будет ли открыта дверь. И описал также, в какую дьявольскую западню можно попасть, если не обуздывать жажду жизни покоем высшей смерти, которая ведет в глубины божественного ничто. Ростислав улыбнулся. «Здесь мне помог друг, тот самый Дальниев. Он мастер и бытия, и смерти, высшей смерти». «Правда, у него, пожалуй, перекос в сторону последней. У меня наоборот. Но он многому меня научил. Без него я вполне мог впасть в такое опьянение, что все демоны попадали бы света к жизни». Филиппов жутковато громко расхохотался, но Лену это не смутило. Она почувствовала, что сама сейчас упадет со стула на пол от прилива дикой радости бытия. Чтобы смирить себя наркотиком в форме кофе, она отглотнула из чашечки. Филиппов заметил это и брякнул «Тише, тише, а то мы тут вместе начнем плясать в экстазе безумной радости жизни». «Все наши соотечественники должны обладать этим», — сурово сказала Лена, взглянув на окружающих. «Пока многие слишком мелко любят себя, чуть не измеряют это деньгами». «Нет уж», — вздохнул Ростислав, — «до такого слабоумия никто из них не дошел. Вы посмотрите». «В них во всех есть что-то от нас двоих, хоть капля». Потом он нахмурился и сказал, уже из другой оперы, «И бог, и дьявол любят себя бесконечной любовью. Значит, и любовь бывает разная. Вы это прекрасно знаете. Зависит ведь еще от того, какое я, что именно в себе любить. Тут целая палитра красок». «Достаточно традиционно», — ответила Лена, — «но дело не в словах, а в жизни». В ответ Ростислав вернулся к искусству практики, и Лена ужаснулась, осознав, как все непросто, включая подводные камни, и неизвестно, распахнется ли дверь. Ростислав опять взглянул на нее и вдруг развел руками. «А что касается, Лена, вашей жажды узнать, грубо говоря, чем все это кончится, тут уж я практика не звездочет. Скажу откровенно, не знаю. Придется нам с вами подождать». Причем такое время, которое неисчислимо, если речь идет о глобальном конце. Лена рассмеялась. «Метафизический романтизм, черт побери!» — уютно бормотнул Ростислав, допивая кофе. «А, кстати, Лена, хочу вам сказать, через полчаса сюда должен заглянуть некто царев, севал Петрович из среды непредсказуемых. Вы ведь слышали о них?» «Не только слышала, но и знаю». Мы с Сергеем даже беседовали один раз с самим Небредовым. — Ну, конечно, конечно. Вы же все-таки в эпицентре тайной Москвы. Не возражаете, если он придет? Если против, я перезвоню ему, он тут рядом живет. — Зачем, зачем же? Хотя один раз мне пришлось содрогнуться от одного такого непредсказуемого. — Этот немного другой, он в контроле. И главное, именно он вывел меня на слабый, но все-таки след вашего Стасика. «Вы знаете по каналам Тайной Москвы эдакого Митю?» Лена вздрогнула. «Да-да, один из наших, Данила Лисомин, рассказывал мне о таком. Есть предположение, и не только по Цареву, что у этого Мити пребывает сейчас Стасик». Лена встрепенулась. «Я не знаю, где этот Митя живет», а Данила Юрьевич в отъезде, он будет только через неделю. Первая ниточка есть, затем появится другая. Царев явился, пошатываясь, но трезвым, до ужаса трезвым. Лицо было еще бледнее, чем раньше. На Лену это знакомство произвело гнетущее дикое впечатление. «Но удивительно», — подумала она, — «среди этой...» Гнетущей дикости вдруг его лицо озаряется холодной змеиной мудростью. Обсудив лютого и предполагаемого Митю, решили закончить встречу. — Еще один иножитель появился у нас в лице царева, — прошептала Лена, ложась спать.